«Никогда не сдавайся!» Ее отвели в полицию, а оттуда — в российское консульство. Дипломаты с удивлением и жалостью смотрели на оборванную Сашку, поражались, что у нее нет ни одного документа и медицинской страховки. «Как тебе удалось без паспорта попасть в Польшу?» Сашка держалась одной версии. Ее похитили, заперли в незнакомом месте, потом ей удалось сбежать. Лиц бандитов не видела и вообще мало что помнит. Она была готова ехать домой прямо сейчас, только бы посадили на поезд и дали с собой немного хлеба. Ее злили эти проволочки. Долгие разговоры, заполнение бумаг на возвращение в Россию, созвоны с родителями. Отцу не давали визу, и они с мамой сходили с ума от волнения, просили отправить Сашу в Брест, чтобы там ее встретить. Дипломат пригласил русскоговорящего врача. Тот осмотрел Сашу, настоятельно советовал лечь в госпиталь. От больницы она отказалась наотрез. — Я хочу домой. Отправьте меня поскорее в Россию. Я здорова. У меня только вши, — сказала Саша и расплакалась. — Не брейте налыса пожалуйста. — Откуда у тебя такие мысли? Обработаем мазями, и все будет хорошо. В кривь и в кость обрезанные волосы ей подстригли под аккуратное каре, и отражение в зеркале Сашке даже понравилось. Три дня она просидела в недорогом гостиничном номере, глядя в окно на мокрую от дождя улицу, лишь на завтрак и ужин спускалась в кафе. Нежилась под душем и несколько раз на дню мыла голову настоящим шампунем, боясь, что на волосах остались гниды. И, наконец, радость! Ее отправляют в Брест. Отец уже вылетел в Белоруссию. В джинсах и майке, подаренных дипломатами, с рюкзачком, в котором болталась бутылка воды и пачка печенья, Сашка вошла в здание аэропорта, оглядывалась по сторонам, выискивала знакомое лицо. «Сашенька!» Она волчком обернулась и увидела отца. Он протягивал к ней подрагивающие руки. Сашка рванулась навстречу, приникла к его куртке, пропахшей знакомым одеколоном. «Все будет хорошо. Теперь все будет хорошо. Я рядом». Бормотал он и гладил ее по плечам и голове. «Папа, ты же весь седой!» Ее поразило, как сильно отец изменился, как будто время отчитало ему не год, а все пять. И в самолете все думала что родителям... Досталось горе не меньше, чем ей в оккупации и фашистской Германии, если не больше. Мама с сестрой встречали Сашку в аэропорту, и опять были слезы и объятия. Неужели она когда-то дралась с Настей и ссорилась с мамой? Сейчас в это даже не верилась. «Я чувствовала, что ты жива», — десятый раз повторяла мама. «Только это и помогало держаться». «Как ты очутилась в Польше, Сашенька?» То и не хотелось врать про похищение, а правду сказать не было сил, душили слезы. «Не надо, доченька, потом расскажешь, когда придешь в себя», сказала мама, капая в стаканчик успокоительное. «А придет ли она в себя когда-нибудь? Сможет ли забыть?» В ее комнате ничего не изменилось, как будто Сашка отлучалась всего на несколько часов. Даже лист бумаги с наброском головы Венеры лежал на том же месте. Она села на кровать, зажгла гирлянду и обняла подушку. «Как хорошо дома!» В первую же ночь Сашке приснился мрачный Аушвиц. Лагерь казался безлюдным и тихим. Она вспомнила, что это теперь музей, и вошла, открыв ворота. Посмотрела на надпись с обратной стороны. Ей было немного страшно и любопытно. И вдруг она увидела Галю, очень худую, в полосатой лагерной робе. Саша бросилась к подруге, закричала «Галя, ты жива!» Хотела обнять ее, но не почувствовала плоти, и в руках остались горстки серого пепла. Она вскочила с криком, разбудив всех. Утром мама почти насильно отвезла ее к врачу, и уговорила лечь в дневной стационар, лечить нервное истощение. Сашку поместили в маленькой одноместной палате. Целыми днями она просматривала списки угнанных в немецкое рабство. Именно так было написано на титульном листе. Пыталась узнать что-нибудь о судьбе Гали. А вдруг случилось чудо, и она выжила. Озерки, Песчаная, Крупец. Как же много названий. Сашка забыла, откуда подруга родом, смотрела все деревни подряд и, наконец, нашла фамилию Гали — Сазонова Галина, 1928 года рождения. Но что случилось с ней, вернулась ли домой, об этом ни слова. Сашка читала дневники астербайтеров и снова видела теплушку, заплаканные девичьи глаза — Переживала, всхлипывала, и медсестра пригрозила забрать планшет, если Сашка и дальше будет себя растравлять. Она вдруг подумала про Уту. Кем выросла эта маленькая беленькая девочка? Наверное, стала кондитером, по стопам отца пошла. Саша забила в поисковик имя, возраст и город, открыла несколько фотографий из списка, вгляделась в лица. Ей показалось, что одна из женщин могла быть Утой. Улыбка, похожа Вот бы написать «Гутен Морган, уточка, ты помнишь свою Нанни?» Ну, разумеется, не сделала этого. Зачем пугать пожилую фрау? На другой день в больницу пришел следователь в обычной гражданской одежде. Рубашка, джинсы. Поздоровался с Сашкой за руку, назвался Антоном Сергеевичем. Голос у него был приятным, очень располагающим к себе. «Как чувствуешь себя, Саша?» Она ответила, что хорошо, хотя на самом деле не очень. Следователь присел на стул. «Мы с тобой просто побеседуем. Какие у тебя отношения с родителями? Были конфликты?» «Хорошие отношения. Вы намекаете, что я сбежала из дома?» «Нет, я не сбегала». «Тебя похитили? Удерживали силой?» «Можно и так сказать». Следователь достал из сумки Сашкин телефон. Она узнала его по наклейкам на чехле и оживилась. «Вы нашли мою сумку?» «Местные жители нашли и сообщили нам». Антон Сергеевич открыл видео с немцами, то самое, где они купались и ходили голыми по селу, и спросил. «Эти люди тебя похитили?» Сашка покачала головой. «Нет». «Мы отдали шоколад и обертку криминалистам, и вот что узнали». Экспертиза показала, что подобный шоколад выпускался в Германии во время войны. Не слишком высокого качества, с примесью овсяной муки, но вот что интересно. Шоколад был свежим и даже съедобным для такого почтенного возраста. Откуда он у тебя? Сашка молчала, не сводила глаз со следователя. «Сказать правду?» «Конечно». «Я скажу». «Но с условием», — предупредила она. Антон Сергеевич чуть улыбнулся. «Давай, с условием». «Вы поможете найти сведения об одном человеке? Ее угнали в Германию в 42-м. Я хочу знать, что с ней случилось. Сможете?» «Постараюсь. Думаю, что это возможно». «Шоколад мне дал один немецкий офицер в 42-м году. Это не спектакль, а не квест, а реальные фашисты. Вот!» «Это правда». «Расскажи с самого начала», — попросил следователь, достал диктофон и включил его. «Начало вы знаете, если прослушали сообщение. Мы поссорились с бабушкой, я ушла прогуляться, а когда вернулась, все было уже другим». Разговор длился долго. Два или три раза в палату заглядывала медсестра. Сашка нетерпеливо махала рукой. «Все в порядке». Понимаете, я тоже думала, что это розыгрыш или квест, пока немцы не расстреляли людей на моих глазах. Там была женщина, Вера. Мне кажется, она почувствовала. Она заслонила собой ребенка. Сашка запнулась, заплакала. Следователь выключил диктофон и после долгого молчания сказал. «Вернуться живой из ада!» Ты ведь могла погибнуть сотню раз. Саша, ты такая молодец! Ты даже сама не представляешь, какая ты молодец!» У нее перед глазами появились девочки из теплушки, Галя с темной косой и сжатыми кулаками. «Нельзя сдаваться! Надо бороться!» Она вздохнула. «Там все были такими, правда?» Если хочешь, я напишу одному человеку в Москву. Он ученый. Полиция не занимается путешествиями во времени. Нам бы в своем разобраться. — Не надо, — испугалась Сашка. — Обещайте, что не будете никому писать. — Хорошо, не буду. Что стало с твоей подругой, я обязательно выясню. Про Бориса информация нужна? Бабушка приехала. Я у нее узнаю. — Красавица моя! Сашка бросилась к бабане, заплакала. И от радости, и от того, что она так сильно постарела и потемнела лицом, даже ростом как будто меньше стала. «Прости меня, дуру старую!» — вытерла слезы бабаня. Накричала тогда на тебя. Ты обиделась, ушла. Не могу себе простить. «Перестань! Ты ни при чем! Никто не виноват! Это случайность!» Кто же эти уроды, которые тебя украли, Сашенька? Поймали их? Да немцы какие-то. У меня это, э, защитная реакция организма, ничего не помню. А я всегда знала, что от немцев хорошего не жди. Махнула рукой бабаня и тяжело опустилась в кресло. Следователь видео показывал, я сразу сказала, уроды. Мамка моя покойница, столько в оккупации от немцев натерпелась. «Баб, а когда тетя Тоня, то есть прабабушка, умерла?» «Давно. Мама твоя еще маленькой была». Сашка вздохнула. Она знала Антонину шумной, полной сил, молодой. Сколько ей тогда было? Лет тридцать шесть, тридцать семь. «А Боря, твой брат, он жив?» «Что ты, я его и не видела никогда. Он погиб в войну». Сашке показалось, что стены зашатались, и пол ушел из-под ног. Борька погиб. Он так хотел дождаться победы, увидеть первый полет Гагарина в космос, телефоны без проводов. И погиб. «Сашенька, что ты так расстроилась, детка? Ну, перестань, не плачь!» Она говорила себе. «Я ведь догадывалась, что Бори давно нет в живых» только гнала эти мысли, боялась думать. Бабаня о нём никогда не говорила, упомянула один раз — и всё. фотографии его взрослых в альбоме нет. Если бы он был жив, я бы знала. Сашка никак не могла успокоиться. Ходила в ванную умываться холодной водой, но стоило ей подумать о Боре, как слёзы наворачивались снова. «Расскажи, как он погиб?» — Мам, не надо, видишь, как она нервничает, — вмешалась мама. — Я буду еще больше нервничать, если не расскажешь, — всхлипнула Сашка. Бабаня согласилась. — Ладно, чайник поставь, Сашенька, в горле пересохло. Они втроем сидели на кухне, пили чай с земляничным вареньем и медовыми пирожными. В чашке плавали мелкие ягодки, Саша ловила их ложкой. Когда немцы село заняли, Боре 14 лет было, — начала бабаня. — Красивый такой мальчик, вы с ним чем-то похожи. — Ты фотографию мне привезешь? — спросила Сашка. — У меня еще и портрет есть, кто-то рисовал, друг его какой-то. Она грустно улыбнулась, подумав, что отлично знает этого друга. Мужики, которые еще остались, кто по здоровью, у кого бронь, В лес ушли, партизанить. И Боря хотел, да только мать заради Христа упросила не ходить. Он послушал, но не отступился, стал связным. Как что важное узнает, идет в лес и передает нашим. А потом немцы-молодежь в Германию угонять начали. Сначала добровольно, запудрили мозги. Будут вам деньги, будет вам работа. Кое-кто поехал от голодухи. Узнал Боря, что староста новый список в Германию подготовил, и в этом списке фамилия Борина. За один день предупредил его кто-то, и брат к партизанам в лес подался. У мамки тогда сиротка одна жила. — Что за сиротка? — насторожилась Сашка. — Девочка одна, беженка, вроде как с придурью, шура звали. Ее тоже хотели в Германию угнать. Убежала она, ушла родных искать, так ее по пути немцы поймали. Вот же судьба какая, так не повезло-то девочке. Мамка потом два письма из Германии получила. Любила, наверное, эта Шура, мою мамку и Борю. Все спрашивала, как он там. Я письма видела, мать сохранила. «Сохранила?» — вздрогнула Сашка. «Да, в конверте германском, с марками. А Боря погиб, когда наше село освобождали от фашистов». Его берегли, а он же бойкий, не хотел в землянке отсиживаться. Немец гранату бросил, Бореньку осколком убила. Мамка его сама нашла. Голос у бабани задрожал, она замолчала. — Это ужасно! Найти своего ребенка среди мертвых! — тяжело вздохнула мама. Сашка прикрыла глаза и память ей нарисовала картину. Они с Борькой Уходят в лес, за плечами котомки. Тетя Тоня стоит у ворот, в темноте белеет ее косынка. Это было совсем недавно, всего несколько месяцев назад. Ты мне покажешь потом, где бурю похоронили? — В братской могиле, где обелиск. Там все наши защитники похоронены. Перед глазами у Сашки все поплыло, перехватило дыхание. Она до боли стиснула руки. «Почему ты раньше не говорила?» «Разве не говорила?» — удивилась бабаня. «Я думала, ты знаешь. Там его имя на табличке выбито». Сашка не читала имен. И Борина фамилия Одинцов ничего бы ей тогда не сказала. Мама Кравцова, у бабани фамилия деда, Снегирь. «Я хочу туда, к обелиску. Мне надо». Мама положила пирожное на блюдце, дотронулась до Сашкиной руки. «Мы вместе поедем, как только ты поправишься». «Я в порядке». Саша опустила голову, слезинка скатилась по щеке и упала в чашку. «Я обещала Боре, что мы с ним встретимся». Мама с бабушкой испуганно переглянулись. «Я знала Борю. Это я рисовала его. На портрете подпись моя стоит». Можете сами потом посмотреть. Я жила с прабабушкой тоней пока меня не угнали в Германию. Если бы не она и Боря, меня бы убили немцы. Сашка подняла глаза. Бледная бабаня смотрела на маму, как будто спрашивала, что происходит, она шутит, что ли? — Здравствуйте, тетя Тонечка. Вы, наверное, думаете, что я дома в Курске, но это не так, процитировала по памяти Саша.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 «Нам показывали фотографии и видео с твоего телефона. Не узнаем ли мы этих людей?» Медленно начала мама, как будто раздумывая, стоит говорить или нет. «Немцы в военной форме сороковых. Спектакль какой-то. Мы не расспрашиваем тебя, боимся ранить. Если можешь, расскажи нам все. Мы ведь родные люди, поверим и поймем». Саша достала из кармана домашних брюк звёздочку, положила на стол. — Это всё, что у меня осталось оттуда. Счастливая звёздочка. Её выписали из стационара. Сашка заново привыкала к спокойной жизни, к дому, к приятным мелочам вроде тыквенного смузи и вкусно пахнущего геля для душа. В один из дней позвонил следователь. — Саша, можно сейчас приехать? «Для тебя есть новости?» «У нее подпрыгнуло сердце. Он разыскал Галю. Вы еще спрашиваете Он вскоре приехал, не успел закипеть на плите доверху налитый чайник. Сашки не терпелось. «Вы нашли Галю, Антон Сергеевич?» «Нашел», — ответил тот и замолчал. Она почему-то сразу поняла, что Гали нет в живых, не вернулась из Аушвица. Иначе зачем следователю отводить глаза, словно он в чем-то провинился «Она умерла?» — прошептала Сашка. «Да, Сашенька, мне очень жаль. Была надежда, что она еще жива. Увы, Галина Ивановна умерла восемь лет назад». «Восемь лет назад?» «Галя выбралась из лагеря, умерла в своей постели, в старости, а не погибла в газовой камере». Мы нашли ее родственников в Волгограде. Галина Ивановна жила там в последние годы. Антон Сергеевич достал из сумки свернутую газету, положил на столик. У Галины Ивановны когда-то брали интервью. Она рассказывала, как сбежала из Освенцима. — Это старая газета. Вот здесь статья, на первой полосе. — Спасибо, спасибо, спасибо, — выдохнула Сашка. Ей не хотелось читать наспех, не полностью сосредоточившись. Присутствие чужого отвлекало. «Не буду мешать», — поднялся следователь. Она была благодарна ему за тактичность, кивнула и даже не услышала, как захлопнулась дверь. Схватила газету и впилась глазами в строчки. Галя рассказывала, как ее угнали в Германию, как их с Сашкой купила жена пекаря, про побег из немецкого городка и про то, как их поймали на границе с Белоруссией, и отправили в Афшвиц. Вагония теснота была страшная. Каждый день несколько человек умирало. Мы мертвых в угол теплушки складывали. Приехали в лагерь, двери открыли, люди стали выходить, кто ползком, кто как. Человек пятнадцать покойников в углу осталось. За хлеб и сахар мы подкупили одного узника, чтобы он не выдал нас, и прикинулись мертвыми. А там перрон был очень длинный, с фонарями, чтобы и ночью селекцию проводить. Прямо на этом перроне немцы сортировали людей, кого куда. Кого посильнее, того на работу. Слабых и старых, и детей в газовую камеру. Как платформа опустела, стали рабочие трупы выносить. И нас с подругой вынесли. Я лежу, дышать боюсь, глаза не открываю. Слышу, грузовик приехал. Забрал мёртвых и уехал. Подругу мою, Шуру, забрали и в лес увезли. У них в лагере крематории не справлялись. Немцы сделали в лесу большие ямы, прямо там и сжигали. Грузовик вернулся и сломался, не завёлся. Я слышу, по-русски кто-то сказал. Тех, кто на платформе, в крематории Уже темно стало, немцы с платформы ушли, только работники вещи перебирают, по кучам раскладывают. Я голову осторожно подняла, вижу, состав стоит близко. Его уже помыли, обработали. Дверь приоткрыта, как нарочно, на меня никто не смотрит. Я поднялась и бегом в теплушку, в угол забилась, сижу. Очень боялась, что будут проверять вагоны, но их больше не проверяли. Мертвых немцы не считали, поэтому и получилось сбежать. Галя рассказывала, как пересаживалась с поезда на поезд, голодала. В одной деревне ей помогли, накормили и дали чистую одежду, отправили к польским партизанам. Она вернулась домой. Деревню от немцев тогда уже освободили. Сашка вытерла глаза, перечитала статью еще раз, уже медленнее. И вдруг заметила в конце приписку, которую не увидела сразу. Постскриптум. «Шурочка, никогда не сдавайся!» Как не уговаривали Сашу повременить с поездкой в село, та уперлась. «Мне надо, я обещала!» И мама махнула рукой. «Да пусть едет, если душа просит. Я присмотрю за ней», — поддержала бабаня. «Матери моей Антонины могилку проведаем». Сашка жалобно посмотрела на отца. Пап, «Отвезешь?» Тот переглянулся с бабани, сказал «Ну, если душа требует» и пошел за машиной. Каким-то другим взглядом Сашка смотрела на знакомые улицы. Вот здесь, у школы, в 42-м году стояли немецкие танки. В Доме культуры раньше располагалась немецкая комендатура. На этом крыльце Сашка впервые увидела Антонину, а спальня была комнатой Бори. Бабаня покопалась в шкафу и вытащила большую жестяную коробку из-под подарочного чайного набора. Достала оттуда пожелтевший альбомный лист с Бориным портретом. — Это я рисовала, — сказала Сашка. — Вот подпись. А Кравцова. — А письма? Где они? — Вот здесь, целенькие. Два письма и открытка. Мамка хранила, и у меня выкинуть рука не поднялась. ох «Кто бы мог подумать, что та беженка — это ты, Сашенька?» На поблёгшей от времени открытке был изображён собор, тот самый, где Сашка с Галей слушали орган. На обратной стороне — марка с профилем Гитлера, почтовый штемпель и аккуратные строчки. «Привет из Германии! Добрый день, тётя Тонечка!» Одно письмо написано карандашом, потому что сначала она никак не могла приспособиться к неудобной перьевой ручке. Второе — уже чернилами. «Я заберу их», — спросила Сашка и, получив согласие, положила письма в сумку. На другое утро она собиралась к обелиску. «Давай сходим вместе», — предложила бабаня. Сашка отказалась. «Сегодня ей не нужна была компания. Сегодня она должна пойти одна». На поляне ничего не изменилось. Тут же лес, трехствольная береза, обелиск со звездой и надписью «Вечная слава павшим». Сашка молча постояла у памятника, склонив голову, прочла на табличке каждую фамилию. Две из них оказались ей знакомы. Макаров Иван, тот самый, который обещал приглядеть за Шурочкой и приходил к Антонине, предупредить об отправке в Германию. Угрюмый, как медведь. Одинцов Борис. Борька. Ее Борька. Привет. Вот и встретились. Сашка наклонилась и положила на плиту букетик полевых цветов.